Александра Лисина гибрид, книга 14. Охота на мастера. Том 1, часть 1. Мастер на практике. Пролог. Доброе утро, Лен! Ворт построен и готов к выполнению поставленной задачи. Бодро отрапортовал Яра на утром 1 майрина, как только в казарму зашел Лэн Кайра Остен. Куратор окинул наш маленький, выстроенный в идеально ровную линию взвод, выразительным взглядом. Баклажановая форма, армейские сапоги на толстой подошве и с высокой шнуровкой, одинаковые кожаные ремни. Встречали мы его уже одетые в стандартное военное облачение. Но ну, разве что оружия у нас при себе не было, потому что на вахту мы не заступали, караул не несли, хотя и были на время зачислены в штат крепости Ровная в качестве рядовых сотрудников. Мельком покосившись настоящего входа стол, на котором аккуратной горкой были сложены наши идентификационные браслеты, артефакты, амулеты и прочие запрещенные в крепости ровное устройство, куратор спокойно кивнул. «Вольно, бойцы!» И только после этого народ слегка расслабился. Надо сказать, в этом году с весенней практикой у нас получился некоторый облом. В том плане, что на этот раз наши друзья из числа столичных щеголей и снежных ленн не смогли отправиться в крепость Ровная. Нет, так-то приглашение Лена Нарде все еще оставалось в силе и касалось всех наших команд. Однако один перед самыми каникулами всерьез нас огорчил, сообщив, что в этом году по настоянию родственников и его, и брата отправляют в семейную крепость Рода Десхе, а остальные щеголи решили проявить солидарность и, с согласия куратора, естественно, отправились на практику вместе с ними. Но ну, а Ленны, среди которых с этого года теперь числилась и ненаглядная Терри, решили использовать последний оставшийся до дуэльного турнира месяц для усиленных тренировок. Причем тренироваться они собирались уединенно на закрытом полигоне рядом с такой же семейной крепостью, как и парни Десхэ. Поэтому в итоге на практику Тайринские дайны отправились, можно сказать, в одиночку, а единственной, кого взяли в провинцию Хатхэ вместе с нами, оказалась Райсана Нарасха которую, по всем правилам, не должны были отправлять вместе с курсниками, но которая каким-то чудом сумела уломать Лена Кайру и стала единственной среди первогодок, кому официально разрешили отправиться в крепость Ровная вместе с нами. Впрочем, тани Нарасха, единственной наследнице своего рода, было трудно отказать. Да и Хатхас Нарасха вроде бы не враждовали. Поэтому кандидатуру Райсаны Ленна Кайра благополучно согласовал, а Лен Нарде... Не без моей помощи, правда, одобрил. Ну а в итоге в крепость Ровная мы прибыли в шестером и, признаться, больше никаких добавлений в команду не ждали. Однако это утро началось с сюрприза, потому что, как вскоре выяснилось, Лэн Кайра пришел в казарму не один и сходу нас огорошил. «Бойцы, с сегодняшнего дня в вашем ворде пополнение. Лен Дорин Хатха, Лен Диар Хатха и Лен Тиан Ро хатха. «Боец гурта, принимайте под свое командование». Есть лан, отдал честь я и прищурился, когда в казарму, держа в руках тяжелые спортивные сумки, зашли трое новичков. Двое среднего роста, коренастые, с породистыми лицами и чем-то неуловимо друг на друга похожие. Явно родственники, хотя, возможно, не очень близкие. Один темноволосый с шевелюрой типичного для хатхы каштанового оттенка, а вот второй с более темными и довольно длинными, нарочито небрежно уложенными в вызывающую прическу лохмами. Третий же и вовсе оказался рослым блондином, причем гораздо более мощного телосложения, нежели первые двое. Вероятно, Рохатха был именно он. Слишком уж отличался от остальных. А вот кто из них двоих был Дорин Актодиар, потом разберемся. При этом парни оказались одеты в военную форму, как и мы, и не имели на одежде знаков отличия. Поэтому с какого они курса и с какого факультета было неясно. С другой стороны, большинство старшекурсников я уже знал в лицо. Особенно тех, кто так или иначе участвовал в дуэльных турнирах или же учился на факультете маготехники. На целителей и артефакторов новички не походили. Скорее, все-таки боевики. На нашем курсе этой троицы тем более не было, я бы точно запомнил. На втором я их тоже ни в том ни в этом году не видел, Так что получалось, что это первый курс. Хотя по возрасту я бы сказал, что ребятам уже есть 18, а блондину, возможно, и все 20. Слишком уж внушительно он выглядел. «Знакомьтесь, устраивайтесь», — кивнул Лен Остен, когда парни быстро огляделись, присматривая свободные койки. А потом положил на стол небольшой пакет. «И надевайте новые браслеты. Жду вас на пробежке через пять минут. С этими словами он развернулся и вышел, оставив нас одних. Дайны при этом с любопытством уставились на новичков, но те совершенно не стушевались. Вместо этого тот Лохматый молча прошел в дальний угол и бросил сумку рядом с облюбованной кроватью. Остальные двое также молча заняли соседние две койки. Только после этого все трое обернулись к нам, тогда как Лохматый, который, судя по всему, был лидером в этой тройке, демонстративно окинул взглядом сидящего на моем плече Йорка и коротко осведомился. «Значит, это ты, Гурта?» Я спокойно кивнул, отметив, что двое других хатхов встали позади него и прикрыли ему спину, как личная охрана. Впрочем, он не просто так не прибыл в крепость вместе с нами на студенческом аэробусе. Вероятно, парни подбросили сюда на семейном транспорте. Ну или же он сам приехал, а это говорило о многом. Но я... И в этом, с позволения сказать ворте, ты командир. А что, есть какие-то возражения? Тихонько прошипел Йорк, безошибочно ощутив, что к нам настроены недобро. Лохматый сузил глаза. Правило крепости непреложны. Командир в ворте выбирается всего один раз и остается действующим, пока начальство не решит иначе. Так что возражений у меня пока нет. Но сразу предупреждаю, помыкать собой я не позволю. И еще». Он подошел ближе и, глядя мне в глаза, ровно добавил. «Хочу, чтобы ты знал, Гурта». Мое имя Дорин Хатха. Дэм Хатха — мой старший брат. Ха, вот так новость с утра пораньше. Я не стал отводить взгляд. И вообще ничем не показал, что это имя мне знакомо. И что? Ничего. Неожиданно улыбнулся Дорин. Причем нехорошо так улыбнулся, многообещающе. Пока ничего. Но мы с тобой на эту тему еще поговорим. «Не возражаю», — хмыкнул я, скептически оглядев быкующего парня и мысленно сравнив его с братцем. Да, определенное сходство с Дэмом действительно прослеживалось. Тот же разрез глаз, форма подбородка, высота лба, да и по характеру эти двое, похоже, не сильно отличались. Облачко сознания у него тоже выглядело достаточно большим, так что передо мной стоял не просто маг, причем успевший открыть в своем даре ветвь земли, воздуха и даже ветвь воды, но еще и менталист — и на будущее это придется учитывать». Дорин же тем временем резко отвернулся и, сделав знак приятелям, быстро вышел, так и не надев браслет-пропуск. Диан и Тиар их также проигнорировали, а как только они ушли, Ши недовольно заурчал, а Таиринские Дайна обеспокоенно переглянулись. «Все мы прекрасно помнили нашу последнюю встречу с Демом Хатхэ, особенно Ания, которая на дуэльном турнире чуть не вскипятила ему мозги, а я так и вовсе» знал про него то, что Родхатха ни за какие ковришки не захотел бы выносить на люди. Тем не менее, его брат был здесь. Двое его прихлебателей тоже. И, судя по их настрою, практика в этом году у нас обещает быть веселой.